Глава 16. Человеческие дела. Затяжные марафоны давались жителям метро с трудом. В новом мире бежать было некуда и незачем. Иногда обстоятельства, конечно, заставляли ускоряться, особенно сталкеров на поверхности. Но то были короткие перебежки от укрытия к укрытию или до ближайшей станции. В самом же метро только дети иногда бегали по платформам, играя в салки. То взрослые обычно были этим недовольны от усталости сергей стал запинаться цепляя ногами за шпалы ему вдруг вспомнилась история мишки злого опытного сталкера который выходил на поверхность десятки раз и благополучно возвращался однажды его нашли мертвым в туннеле между заброшенной тургеневской и китай городом расследовавшие это дело пришли к выводу что сталкер долго от кого то или за кем то бежал потом споткнулся и просто разбил себе голову остальной рельс. Не хватало еще повторить его судьбу. К счастью, преследовавшие их фашисты, очевидно, тоже не были мастерами спорта, и сократить расстояние им никак не удавалось. К тому же Сергей и его спутник выиграли время, когда верные фюреру-солдата начали стрелять в спину ринувшихся туннель бунтарям, и тем пришлось прятаться в бетонных ребрах и отстреливаться. Маламальский старался не думать о том, что выстрелы штурмовиков могли настигнуть бедолагу, в голове которого нашел свое очередное пристанище мозг. Если такое случилось, им придется начинать поиски нового носителя, а лично ему эта вся охота уже порядком надоела. Да тут еще странник захандрил, еле плетется, постоянно бормоча что-то себе под нос на непонятном языке. Буму все время приходилось увлекать напарника за собой, держа его за руку. Как только он отпускал странник, тот сразу становился как укопанный. Хорошо еще, что не сопротивлялся. Вдруг Маламальский осознал, что в непроглядной тьме подземелья он отчетливо видит шпалы рельс. Причина оказалась проста и радостно одновременно. Туннелик уже показался тусклый призрачный свет. Через несколько минут уже можно было различить бездымный огонь в бочке пограничного рубежа, и красноватый свет станции, уместный в коммунистическом государстве, как в никакой другой точке метро. «Ну вот, Стран-Страныч, дошли. Давай, поднажми чуток, я уже замучился тебя тащить». «Приказываю остановиться», – Послышалось впереди. «Вы подошли к государственной границе Союза Советских Социалистических Станций». «Мы сталкеры», – выдавил из последних сил Сергей, дав петуха и захлебнувшись сухим кашлем. «Поднять руки, медленно подойти». «За нами гонится, хрипел сталкер. «Что там говорит?» — послышался другой голос. «Сколько их там?» «Двое вроде?» «Перебежчики, небось!» «Хреновато в рейхе кормят, видать!» Это был уже третий голос, говоривший с явной насмешкой. Впереди виднелась какая-то самодельная мото дрезины, сооруженная из узлов и агрегатов автомобиля. На ней возвышался пулемет. Из-за дрезины показался человек, целящийся в непрошенных гостей. «У меня жетон, мы сталкеры! Пропустите нас, за нами гонятся!» – устало выдохнул Муамальский. «Ко мне живо, руки держать над головой!» – четко приказал облаченный в старую шинель пограничник. «Скорее, пожалуйста, мало времени!» – Сергей и Странник послушно побрели к человеку с ружьем. «Разберемся!» – проворчал пограничник. Когда они подошли к дрезине, появились еще двое в шинелях. Бесцеремонно сдернув с пришельцев автоматы и рюкзаки, они принялись обыскивать Сергея и Странника. «Кто за вами гонится?» — спросил первый, продолжая держать их на мушке. «Нацисты! Вы что, шумы из туннеля не слышите?» «А с чего они за вами гонятся, если вы сталкеры?» «Ведь ваш нейтральный статус только шпана уголовная, да каннибала не признают», — сказал четвертый пограничник в старой зеленой фуражке с красной звездой. Он сидел над дрезине за бронещитком и до сих пор его не было видно одержимые, бунтари, они и вас не пощадят. Срочно вызывайте сюда подкрепление. Ваш кордон они просто сметут. Э, — Эх, чепуха, — усмехнулся человек в фуражке. — У нас с Рейхом договор о ненападении. — Договор, говоришь? — воскликнул Муамальский. — Был уже один такой договор с Рейхом. Вообще до хрена договоров было. — Да вот хотя бы аккурат перед катаклизмом договорились о мире и сотрудничестве. Тут умные среди вас есть или нет? Человек в фуражке спрыгнул с транспортного средства и подошел к ним. Теперь на его шинели была ясно различима красная повязка с белой надписью «Комиссар». «Это оскорбление советских пограничников при исполнении», угрожающе сказал он. «Ты, часом, не фашистский провокатор? Хочешь подтолкнуть нас к ворождебным действиям и нарушению союзом дипломатического договора?» «Товарищ комиссар!» воскликнул один из бойцов, что обшарил мешки. «Что там?» «Вот, взгляните!» И боец протянул комиссару книгу, извлеченную из недр рюкзака бумажника. Повернув голову, Сергей с изумлением узнал в ней знакомый томик Майнкамп. Человек в фуражке усмехнулся, покачав головой. «Волк! Тварь!» Выдохнул Маломальский и в этот момент комиссар наотмашь ударил его книги по лицу. «Я вас, вонючих политических провокаторов, заверсту чую! С нотками торжества проговорил он. Это подстава! Отчаянно крикнул Сталкер. Увести в комендатуру. И это передайте. Комиссар брезгливо ткнул одному из бойцов Майнкамп. Пусть там решает, что делать с этими гнидами. Два бойца выдрузили на плечи рюкзаки и автомат пленников, уткнув оружием спины, арестованных с командой. Идти вперед, руки не опускать, не оборачиваться. Повинуясь, компаньоны пошли к платформе. Между тем зловещий шум из туннеля был услышан уже отчетливо. Толпа ведомая мозом, фюрером, приближалась. «Комиссар, не будь бараном, вызывай подкрепление. Они сейчас вас перебьют и хлынут на станцию», – заорал бумажник. «Скворцов, заткни им рты, чтобы не лепили на станции свою провокационную пропаганду. Еще чего доброго панику поднимут среди населения», – крикнул в ответ комиссар. «Есть!» – крикнул один из бойцов, доставая из кармана куски грязных тряпок и, видимо, намереваясь, в буквальном смысле, заткнуть им сталкер рты. А шум уже был совсем рядом. «Внимание! Вы приближаетесь к границе Союза Советских Социалистических Станций!» услышал Сергей голос комиссара, усиленный жестяным рупором. «Остановитесь! Убери от меня эту дрянь!» – поморщился Маломальский, отшатнувшись от грязной скомканной тряпки, которую пограничник уже собрался запихнуть ему в рот. «А прикладом в зубы не хочешь?» – рявкнул боец. В туннеле открыли огонь. Шум выстрелов ворвался на станцию, и было слышно, как пули лязгают по броне щитку дрезины. Два бойца резко развернулись в сторону заставы, тревожно переглядываясь. Недолго думая, Сергей подскочил к тому из них, у которого на плече висел его автомат, и врезал ему в бомбу-переносицу. Пограничник рухнул на красно-черный гранит станции, оставив оружие в руках сталкера. Его товарищ отпрыгнул и, подняв винтовку с наставленным на Сергея стволом, передернул затвор. К счастью, странник вовремя дернул ствол оружия вверх, грянул выстрел, пуля врезалась в потолок, посыпалась штукатуркой, а странник отдернул руки и уставился на свои отбитые выстрелы ладони. Боец ударил его прикладом по голове и тут же сам получил от бума автоматом. Первый красноармеец, придя в себя, вскочил и набросился на Муамальского сзади, обхватив его руками и стараясь повалить на пол. Резко дернув голову назад, Сергей двинул пограничнику затылком по уже и без того пострадавшему носу. Боец снова рухнул на гранит. Падла фашистская, прорычал он, выдергивая из сапога нож, однако сталкер наступил ему на руку и, склонившись, прошипел. «Баран, беги за подмогой, здесь же сейчас резня будет! Они вам 22 июня по второму кругу устроят!» Маламальский осторожно убрал руку. Боец тут же вскочил и накинулся на него. Парировав атаку, Сергей отвел руку с ножом в сторону и ударом кулака отправил бойца в нокаут. Рана, нанесенная стигматом, заныла от резкого движения. «Ну что за ишак?» – сморщился сталкер от боли и досады на непонятливость красноармееца. В это время второй боец дернул его снизу за ноги. Не ожидавший такого подвоха, бум рухнул на распростертого на граните первого погранца. Мелькнуло лезвие ножа, но прежде чем красный успел вонзить клинок сталкеров в живот, Воздух сухо не урастёк винтовочный приклад, хрустом впечатавшийся красноармейцу в челюсть. Странник. На заставе грохотал пулемет. Из туннеля выскочил белый, как мел, комиссар. Это провокация! Не поддаваться! Истерично вопил он в ужасе, оглядываясь через плечо. Снова шквал автоматных и ружейных выстрелов. Град свинца, бьющий под резину. Пулемёт смог, зато раздались победные выкрики фашистов. Страныч, хватай того, а я этого. Надо утащить их подальше, иначе разорвут. Толпа уже штурмовала станцию. Комиссар заметался, сорвал с себя повязку и отбросил в сторону фуражку. Поняв, что убежать ему не удастся, он упал на колени и поднял руки. Сдаюсь, сдаюсь, не убивайте. Я против большевиков, против совка. Один из фашистов прошил его очередь из автомата. Другой, пробегая мимо, проломил умирающему голову куском стальной трубы. В это время Сергей и Странник как раз достигли жилого участка станции. «Люди! У кого оружие, выходите! У кого нет, бегите!» – орал Маломальский. Из палаток и будок выскакивали ничего не понимающие жители. Мужчины, женщины, дети, старики. Нацисты уже ворвались на платформу и с воплями неслись прямо на них. Странник тащил за собой одного из бойцов, то и дело озираясь на ворвавшуюся на станцию оголтелую толпу. Видимо, искал носителя моза. Из ближайшей палатки выскочил на ходу, надевая старый ватник какой-то старик. Один из фашистов рыбрыгнул с разбегу, сбивая его с ног, и несколько раз ударил куском арматуры по голове. Из соседнего жилища выбежала женщина, прижимая к себе тряпичный тюк с вещами. Она кричала что-то в распахнутую палатку, кого-то звала. Фашист проломил голову и ей. Затем сделал то же самое с появившимся вслед за матерью и ребенком. В губах зверя играла торжествующая улыбка. Он явно упивался происходящим. «Ну нет!» – зарычал Сергей, выпуская обморочного пограничника. Последним мразью буду!» Встав на одно колено, он снял автомат с предохранителя, тщательно прицелился и одиночным выстрелил, прострелил нацистскому отморозку голову. «Уходи, стран-странный!» рявкнул бумажник. «Это не твоя война! Это человеческие разборки! Вали отсюда!» Один из пограничников пришел в себя и бросился бежать. Сергей проводил взглядом его и особенно свой рюкзак, по-прежнему висящий у красноармейца за плечами. Второй пограничник тоже зашевелился. Маломальский ожидал уже, что он также бросится на утек, но не тут-то было. Лежа на полу держась рукой за голову, боец осмотрелся. Затем резко расстегнул ремень и, намотав его на кулак, вскочил навстречу врагу. За нашу советскую родину! кричал он. Смерть фашистским оккупантам! Первый же удар пряжки с пятиконечной звездой разбил лицо одному из нападавших. «Назад! Дурак!» – крикнул Сергей и подстрелил очередного нациста, кинувшегося на пограничника с заточкой. Красноармеец, проигнорировав его, хлестнул ремнем следующего врага в ему глаз. Это оказалось последним, что он успел сделать в своей жизни. Выстрел из обреза двустволки свалил отчаянного пограничника на пол, и его тело тут же исчезло в толпе фашистов. «Черт, ну где же их армия?» – прорычал Маломальский. «Странник, отходим!» Они кинулись в сторону трех эскалаторов, ведущих в верхний вестибюль. Краем глаза Сергей заметил, что впереди на путях стоит еще одна дрезина, и куда больше той, что на заставе. Возле нее столпились несколько красноармейцев. Они судорожно поводили стволами кустарного производства, но так и не решались стрелять. Риск попасть в своих был чересчур велик. В их сторону быстро, как мог, ковырял одинокий старик с костылем. «Катите отсюда дрезину», — орал он красноармейцем. «Гоните к такой-то матери. Если хоть одна пуля попадет в бочку с Напалом, нам всем конец». Бегущий рядом странник схватил Сергея за руку. напал ты слышал?» «Да слышал я, слышал!» «Я же говорил, что у красных он есть». «А если...» «Ты дурак!» — Маломайский не дал ему говорить. «Если рванем, то сгорим и мы, и нацики, и мирные люди». А ведь не факт, что мозг в этой толпе. Бойцы стали откатывать дрезину назад. В них уже стреляли, и они прятались за стальным лобовым щитом. «Куда же вы отступаете, трусы?» раздавались крики из толпы избиваемых и гибнущих гражданских. До эскалаторов оставалось всего несколько десятков метров, как вдруг оттуда донесся какой-то шум, и по ступенькам хлынула лавина крепких парней. Почти все они были в распахнутых на груди штормовках, из-под которых как будто на показ виднелись тельняшки. На головах у многих были черные либо голубые береты. «Братцы!» – кричал себе за плечо бегущий впереди высокий крепыш, сжимающий в руке деревянную биту, утыканную на конце гвоздями. «Биться будем в рукопашную! Там много гражданских, стрелять нельзя! Отстоим наше отечество от коричневой нечисти!» По соседнему эскалатору бежал какой-то кривоногий, низкорослый человек в очках и размахивал шапкой. «Товарищ нарком, у нас же договор! Это какая-то ошибка или провокация! Надо вести переговоры!» – выкрикивал он. «Пошел нахер, упырь кабинетный. Я с фашистами никогда переговоров не вел и вести не буду! Братва! Полундра! Пленных не брать!» И братва подхватила боевой клич с такой яростью и решимостью рвать врага на мелкие лоскуты, что испуганно отпрянули даже красноармейцы на дрезине. Черная волна в тельняшках хлынула на гранитный пол и с жутким топотом кованых сапог и высоких армейских ботинок рванулась вперед в едином порыве. — Кузнецов! Кузнецов! — крикнул Сергей. Кричал он предводителю этого черного урагана ярости, узнав в нем комиссара красных следопытов. Так назывались местные сталкеры. Однако тут полностью поглощенный атакой ни на что не обращал внимания. Две толпы слились и началось жуткое побоище. Вот пошло почти все. Заточки, арматура, трубы, палицы, кулаки, ремни, ноги, зубы. И без того наполненные шумом, теперь станция словно раздувалась под давлением яростных криков. Вопли неописуемого ужаса и боли, моления о помощи и пощаде, и ударов всех подручных средств по живой плоти. Брыжущая кровь, падающие тела, хлюпанье подошв в скользких красных лужах. Все смешалось воедино. «Страныч, стой здесь!» – крикнул Сергей напарнику, отдавая ему автомат и извлекая свой разводной ключ. «Я нашим помогу, а ты не лезь!» По всей этой суматохе Маломальский не заметил, как к ним приблизилась группа людей с красными повязками на рукавах. На повязках чернела внутренняя безопасность. Среди них был тот самый пограничник, которому удалось сбежать с их рюкзаком. «Вот эти гады!» – воскликнул он, указывая пальцем на Сергея и Странника. Люди с повязками резко подняли стволы. Два Калашникова, ППШ и что-то кустарное, изготовленное уже в постъядерном метро. «Вы арестованы!» – рявкнул их предводитель в кожаной черной фуражке, натянутой на самые брови. «Сдать оружие и руки вверх! Следовать за нами!» «Да вы охренели, что ли?» – зло заорал Маломальский. «Там люди ваши насмерть стоят, а вы тут? Да за что?» Вы обвиняетесь в провоцировании вооруженного конфликта, попытки распространить в союзе советских социалистических станций запрещенную нацистскую литературу, нападение на советских пограничников и оскорбление представителей закона в лице красного комиссара погранзаставы. А ничего, что вас комиссар оказался шкурой и предателем, а? Молчать, вы продолжаете оскорблять теперь уже память геройски погибшего комиссара. Что? Я повторять не буду, сволота, сдать оружие, руки в гору и за мной, скоты. Сергей, едва сдерживаясь от непреодолимого желания двинуть ему гаечным ключом промеж глаз. «Мы сталкеры, и я требую встречи с наркомом Кузнецовым. Но поскольку он сейчас бьется, спасая ваши лоснящиеся шкуры, то я требую встречи с командиром отряда красных следопытов имени Феликса Дзержинского Никитой Калантаем и с послом Ганзы. В руке человека в фуражке блеснула хромированная сталь револьвера. Он наставил ствол оружия прямо в лицо Сергея и прошипел. «Ты сейчас с Гитлером своим встретишься, паскуда!» «Скажи, Сергей, а ради кого мы пытаемся остановить мозг? Тихо и обреченно проговорил странник. «Не суди по анусу, обо всем организме, дружище!» – проворчал Маломальский в ответ. В ушах еще стоял звон от громкого лязгания железной двери и стального засова. «Не сидеть! Не лежать!» – рявкнул охранник в камеру через узкую решетку той самой железной двери. Изолятор для временно задержанных находился в одном из технических помещений станции. Ноги жутко ныли, однако Сергей поднялся с холодного каменного пола. Странник вообще стоял неподвижно, словно всю свою жизнь провел исключительно в вертикальном положении. Кстати, присесть или лечь тут можно было только на пол. Какая-либо мебель вообще... Любой другой предмет в камере отсутствует. Только четыре стены, и они двое. Сергей устало подошел к двери, маленькая решетка, которая была единственным источником скудного мрачного света в этой темнице. «А не послать ли мне тебя куда подальше?» – устало сказала Нохру. «Отойти от двери!» – рявкнул тот. «Я сейчас к в позову, они тебя быстро успокоят!» «Позови Никиту Калантая, придурок!» Считаю до трех. Два уже было, отойти от двери! Ничего не оставалось, как молча подчиниться. Судя по звуку, шагов отошел с той стороны охранник. Мне надо уйти из метро, вдруг тихо проговорил Странник, глядя в пол. А как же мост?» — Угрюмо проворчал Сергей. Я сделал ошибку, мотнул головой странник. Я думал, вы все такие, как доктор. Но вы.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 Вы ведь разумные создания, это вы построили город наверху, вы вырыли метро, создали все машины, которые помогали вам. Вы намного выше любого зверя, но вы намного кровожаднее. Звери убивают, чтобы сожрать, вы убиваете просто так, не за еду, даже не за территорию, у вас такая идея, вы убиваете других, чтобы... Чувствовать себя великими. Не мы такие, насупился Маломальский. Жизнь такая. Ты хочешь сказать, что это катаклизм вас такими сделал? Поднял на него взгляд страник. Но кто сделал катаклизм? Вы. Вы всегда были такими. Счастье этого нового мира в том, что вы больше не можете в нем жить. Иш разболтался, мрачно усмехнулся Маломальский. Еще пару дней назад, ты двух слов связать не мог, а сейчас такое красноречие. Приходилось отбрехиваться, потому как возразить страннику по существу он не знал. Я знал ваш способ говорить. Доктор учил человеческому языку. Но когда его не стало, я был один. Я долго был один. Это были годы. Теперь я вспомнил язык. Но понять, что из себя представляет человек, я не могу. Где край плохого? Ты не торопись с вылогами, брат. Пока человек жив и борется за выживание, у него есть будущее. А значит, все еще впереди. Может, мы станем лучше? Впереди что? Новый катаклизм? Истребление всего, что осталось? Не сгущай краски, Стран-Страныч. Роковую ошибку делаешь. Я ее уже сделал, когда надеялся на спасение человеческого рода от мозга. Но меня должна беспокоить только безопасность моей семьи. Теперь я вижу, вы тоже угроза для моей семьи. Вы, как часть мозг, которую он потерял давно, а теперь снова нашел. Мозг не нужно проникать в череп каждого человека, чтобы завладеть его головой. Вы уже сами такие, от природы. С вашей помощью мозг станет хозяином мира намного быстрее, чем он хотел, чем я думал. Ему даже ничего не надо делать самому, только показать вам дорогу туда, где живут такие как я, где живут наши дети. — Знаешь что, — вскипел Маломальский, а меня вот, как человека, заботит выживание моего, человеческого рода. Если ты собираешься начать нас, людей, кромсать, чтобы твои выжили, валяй, начинай с меня. Только учти, мутантище, я без боя не сдамся, бороться буду до последнего. И если не ты убьешь меня, то я убью тебя. Я верю в человека, понял? Да свиней среди нас... Да свиней среди нас хватает и палачей тоже немало да угадал мы такими и раньше были до катаклизма были поганые уроды террористы которые взрывали бомбы в вагонах метро убивая и калеча сотни людей были бритоголовые ублюдки которые бродили толпами по городам в поисках одиноких и беспомощных придирались к ним по любому поводу и трусливо всем скопом затаптываю странник молча слушал маломальского Но на этом внезапном трибунале под которым оказался вдруг все человечество Сергей не собирался бросать своих беззащиты, но были люди, которые вставали на защиту невинных, если даже понимали, что это будет угрожать их жизни. Были те, кто выстраивался в очередь, чтобы сдать свою кровь и спасти раненых в катастрофах и терактах, а другие шли в огонь и не считали это геройством. И в такое человечество я верю, потому что люди, настоящие люди, были, есть и будут, убежденно проговорил он. «То, что вы делаете, страшно», – безжизненным голосом произнес странник. «Вас даже звери боятся, и я чувствую, как страх подбирается ко мне. Но нам нельзя бояться, хотя это невозможно, быть бесстрашным среди людей». Маламальский пристально вглядывался в силуэт своего компаньона. Он искал, что на это возразить, и не находил. Но как же чертовски хотелось найти нужные слова и убедить его, да и самого себя, что все не так». То есть не совсем так. Да пусть даже и так, но всех под одну гребенку грести нельзя. Иначе чем это отличается от фашизма? Но вместо этого Сергей вдруг выговорил совершенно неожиданно. Это ведь не твое лицо. Да, теперь он почему-то вспомнил, что странник в первый раз показался ему похожим на сгинувшего Сеню Кубрика. Не мое, тихо ответил тот после долгой паузы. А чье? Первого человека, которого я увидел перед тем, как прийти в ваш мир. Первого и после доктора. Но доктор был давно. Этот человек погиб у меня на глазах. Помочь ему я не мог. а других человеческих лиц не знал. Только доктор. И тот. Я хотел бы быть похожим на доктора, но его лицо стерлось из моей памяти. Я забыл, какие у него были глаза или рот. А ты можешь в точности вспомнить лицо того, кто был тебе очень дорог и кого давно уже нет. Сергей прикрыл глаза. Он пытался вспомнить Риту, но тщетно. Он помнил только нежность и боль, а ее лицо растворялось в тумане прошлого, в копоте катаклизма, в полумраке метро. Нет, вот видишь, как тебе это удалось. И какой ты настоящий. Странник повесил голову. Доктор называл это мимикрия. У нас очень пластичные и подвижные мышцы лица, но сами мы безлики. Тебе лучше не видеть, какой я на самом деле, Сергей. Тогда тебе не будет так же страшно, как мне от людей. Снаружи послышались шаги, прервавшие разговор. Громкие шаги и тихий обмен фразами. Затем зазвенели ключи, и дверь открылась. На пороге стоял невысокий с тонкими усиками седой человек в сером камуфляже. «Бумажник!»